Глава 2. Когда мне того хочется, я всегда могу принять самый суровый вид. Правда, Рэйчел он совсем не нравится, и она называет его зверским. Но как бы то ни было, наш гость поначалу им проникся. Правда, ненадолго. Что удивительно, на его груди действительно было вытатуировано тележное колесо. Мастерски... В нескольких цветах и стенями, но именно колесо. — Присаживайся, — указал я рукой на место напротив. — У меня к тебе разговор. Едва тот уселся, Блес сорвал с него шляпу и сунул ее ему в руки. А когда тот попытался вернуть шляпу на место, отвесил подзатыльник. — Все верно. Сидеть за столом в головном уборе может себе позволить только король. Или какой-нибудь граф, когда оказался среди черни. «Ну и где татуированный нашел тут чернь?» «Да и сам он далеко не граф». Против ожидания лоб незнакомца после того, как тот лишился шляпы, так и остался прикрытым. «Повязкой». Из всей розы ветров по-прежнему было видно лишь слово «юк» на переносице. «Как тебя зовут?» «Юк», — «Юг», ответил он. «Логично. Помнишь меня?» — был следующим мой вопрос. «Не имею чести», — пожал он плечами. «А ты вообще ее имеешь?» — хотелось мне спросить. Что настораживало? С того самого дня, когда нам не по своей воле пришлось покинуть борт Голиаса, прошла всего пара месяцев. Но он утверждает, что никогда не видел меня прежде. Самому мне в тот миг было не до того, чтобы разглядывать лица негодяев, ведь я сосредоточился на главном из них — на Гаспаре. «Как же так? Мы слишком своеобразная компания, чтобы нас не узнать». Красивая девушка-попугай, пес наконец, который, забравшись под стол с таким упоением грыз говяжью кость, что трескиной раз перекрывал шум таверны. Неужели головешка ошибается? Напрягись, авось и память вернется! посоветовал ему блес. На, вот выпей пока! И блес налил ему Рома. Наполнил стакан на четверть, отлично понимая, что возможно полного тому будет достаточно, чтобы оказаться под столом. Блес в чем-то умнее меня. Сообразил. Если уж пригласил человека за свой стол, то первым долгом, будь добр, предложи ему выпить. «Ваше», — сказал Юг, после чего лихо выпил ром одним глотком. Закусывать он не стал. «Ну так что, вспомнил?» «Не имею чести», — повторил Юг, после чего продолжил. «Может, сам подскажешь мне, кто ты есть? Длинный Бен, Пьер Мертвая Голова, Неугомонный Раск». «Корнелиус деревянная нога?» «Или, не дайте боги, сам черный корсар?» Он перечислил имена знаменитых пиратских капитанов. Благодаря головешке я обо всех слышал. Тут-то меня и осенило. Этот тип давно нас признал и только делает вид, что никого не видел прежде. И сейчас он ясно дает понять, плевать он на нас хотел. Мол, не того мы полета, птицы. «Лео, может быть, его приложить?» Блест дернул плечом. Не очень сильно, чтобы он говорить мог. Пусть и не сразу. Не надо. Надеюсь, мы и без этого сумеем договориться. Очень я в этом сомневаюсь, хмыкнул Юг. Очень. Судя по брошенным им взглядам на тот стол, откуда головешка его привел, сидевшие за ним люди только и ждали от него знака, чтобы броситься Югу на помощь. Особенно опасаться нам было нечего. Даже если дело дойдет до поножовщины, победа точно будет на нашей стороне. Мы с блезом в таких делах кое-чего стоим, а наш пес Барри стоит нас двоих вместе взятых. Вот только хотелось уладить все полюбовно, поскольку либо сон мне нравился. Причем настолько, что я не имел ничего против, чтобы остаться в нем навсегда. Ну и к чему нам портить здесь отношения с властями? Ведь в случае драки без трупов точно не обойдется. Лео может на него перстнем воздействовать? Есть на нем такая комбинация камней, когда человек не может говорить ничего, кроме правды. «Точно тебе говорю?» На ухо предложила мне Рэйчел. Нисколько в этом не сомневаюсь. И если уж он головешку от трусости смог излечить, причем так, что тот стал храбрым до безрассудства, то развязать человеку язык перстень непременно должен быть способен. Перстень Рэйчел — вещь уникальная, где каждый узор из семи драгоценных камней, которые можно варьировать по своему усмотрению, обладает чудесной способностью, помимо того, что мой подарок Рэйчел выглядит как вершина ювелирного искусства. «Оставим перстень на крайний случай», — сказал я весьма разозленный упрямством Юга. «И вообще, может, потанцуешь?» «Ну, а почему бы и нет? Практически половина посетителей таверны, в числе которых хватало и женщин, лихо отплясывали какой-то зажигательный танец. Прав был головешка. Наряды на местных дамах куда откровеннее платья Рэйчел. Так пусть же она между делом повеселится. А заодно развяжет мне руки. Вернее, язык потому что в ее присутствии мне сложно будет сделать то, чего я хочу. Объяснить Югу, чего стоит он сам, а также те люди, на чью помощь он надеется. Доходчиво объяснить. Причем дело обойдется без выбитых зубов, сломанных ребер и прочих пошлостей. Меж тем мой собеседник налил себе Рому уже самостоятельно, причем полный стакан. После чего, проводив взглядом удаляющуюся фигурку, Рэйчел выразительно цокнул языком, отхлебнул глоток и откинулся на стуле, вытянув ноги под столом. Затем, отхлебнув еще, посмотрел на меня насмешливо. Блес покосился на него, но промолчал. «Знаешь ли ты, — начал я, — что в некоторых странах юг на картах принято обозначать сверху, и изображение всех материков, морей и океанов на них получается как будто бы вверх ногами? Это, так сказать, прелюдия к тому, что ты сейчас услышишь. Так вот, у тебя есть выбор. Я задам тебе всего пару вопросов, Ты на них честно ответишь, за что получишь золотой. Причем не местной чеканки, а эпохи императора Вагринуса Победоносного. А такие монеты, как тебе должно быть известно, ценятся куда дороже нынешних. И второй вариант, куда более грустный. Если ты сейчас скажешь нет, юг на твоем лбу тоже будет вверху, как на тех дурацких картах. — Это означает, что Леос вернет тебе шею, — правильно пояснил блес. И что самое интересное, даже если вдруг произойдет чудо, и я попытаюсь тебя спасти, ничего у меня не получится. Ну, не получится, и все тут. А знаешь почему? Почему? Да потому что при всем желании я не успею, настолько быстро все произойдет. В чем-то Блес был прав и неправ одновременно. Не настолько я и молниеносен. Дело в другом. Если они считают, для того, чтобы свернуть Югу шею, мне понадобится тянуться через стол, то оба заблуждаются. Это не я буду к нему тянуться. Это он сам ко мне приедет. Под столом. Нужно всего лишь дернуть за ноги, которые Юг удачно протянул в моем направлении. Это еще не все. Блес разговорился не на шутку. Возможно, ты успеешь махнуть рукой, крикнуть, и твои товарищи гурьбой бросятся к тебе на помощь. Но толку-то будет с этого. К тому времени, когда они окажутся здесь, юг точно окажется вверху. «Живи так, как будто ты уже умер!» неожиданно заявил левый из двух попугаев головешки, заставив моего собеседника вздрогнуть. Второй попугай ничего возражать своему собрату не стал, а их владелец против своего обыкновения за все время разговора не вымолвил ни слова. Я полюбовался фигуркой, отплясывающей Рэйчел, отметив про себя, что если тот смазливый тип, который все время возле нее кружится, еще раз попытается обнять ее за талию, на какое-то время разговор придется прервать. «Ну так что мы решим?» Продолжил я и, чтобы не быть голословным, положил перед югом на стол золотой. И тут же вскочил на ноги и бросился в самую гущу танцующих. К Рэйчел, поскольку ее навязчивый ухажер внезапно подхватил мою подругу на руки и куда-то поволок. Когда на перерез устремилась парочка крепких парней, мне пришла в голову мысль, что все это звенья одной цепи. Тайные знаки юга своим собутыльником, действия красавчика и эти двое. Мой бросок оказался неожиданным даже для Блеза. «Держись, Лео!» Услышал я за спиной его крик в тот самый миг, когда второй из этой парочки после удара кулаком в грудь со стоном осел на пол. Когда Блез оказался со мной рядом, дрались уже все посетители таверны. Что неудивительно, время уже позднее, выпито немало. И для общей потасовки хватило единственной искры, чем и явился мой первый удар. Правда, все происходило по-благородному. Никаких ножей, стульев, лавок. Только кулаки и ноги. Ну, Но иной раз еще и зубы. Но не потому, что в злобном Хью не было так принято. Причина оказалась в другом. Еще в самом начале драки владелец заведения, вскочив на барную стойку, взревел. «Кто схватится за нож или что-то другое, тут же получит болт между глаз!» И он не шутил поскольку сжимал в каждой руке по арбалету. Миниатюрному, такой свободно прячется под одеждой, но на дистанции в 20-30 шагов он вполне способен пробить лобную кость любой толщины. Я и сам приглядел подобный в одной из оружейных лавок Либасона, но приобрести его семейный бюджет пока не позволял. Что удивительно, дрались по всему залу, но нашего стола, за которым по-прежнему сидели головешка с югом, все от чего-то странились. Хотя, когда рядом находится огромный пес, который с интересом наблюдает за потасовкой, явно намереваясь в нее ввязаться, по неволе будешь держаться подальше. С Блезом мы давно уже научились работать в паре, что кулаками, что топорами, что любым другим оружием, и потому пробиться к Рэйчел нам удалось легко. И тут Блез совершил по отношению ко мне такую подлость, что я, не сдержавшись, взвыл. Именно его кулак заставил подавиться зубами того самого красавчика, с которого все и началось. И даже то, что он покаянно крикнул «Прости, Лео, не смог удержаться!» В моих глазах не извинило его нисколько. «Сзади прикрой!» Зло проревел я ему, перекидывая Рейчел через плечо и направляясь к нашему столу. Драка к тому времени фактически уже закончилась, а некоторые недавние противники даже успели выпить на мировую. И лишь в самом дальнем углу таверны кого-то старательно колотили головой о дубовые доски стола. Бум-бум-бум. Головешка сидел за столом один. «Где юг?» Тед не боец и ничем помочь бы не смог. Но уж сделать такую мелочь, как удержать этого человека, даже у него могло получиться. И где теперь того искать? И я все еще с Рейчел на плечах завертелся по сторонам, тщетно пытаясь его увидеть. «Все в ажуре, Лео», — спокойно заявил Головешка в ответ на мой зверский взгляд. «Можно вообще отсюда убираться?» «Точно можно». «Точнее некуда», — кивнул он. «Я все выяснил». «Что же ты вырваться из его рук не смогла?» Осторожно укорил я по дороге домой Рэйчел, весьма расстроенную и испорченным платьем, подол которого был порван. «Показывал же тебе, как это делается». И я действительно ей показывал. Понятно, что в кулачном бою хрупкой девушки против мужчины, которые сильнее и тяжелее устоять, трудно. Но такое и случается редко. Что в основном грозит женщинам? Что их начинают лапать, насильно обнимать и так далее. Именно от таких вещей я и учил Рейчел защищаться. Правда, наши занятия продолжались недолго и заканчивались всегда одинаково в постели. Но хоть что-то она должна была запомнить. «Как защищаться в подобных случаях ты мне не показывал», заявила Рэйчел. «Как это не показывал?» Возмущению моему не было предела. «Показывал? Еще как показывал! Ну-ка вспомни! Когда тебя обхватывают сзади за талию, ты должна ударить затылком в нос, а затем добавить каблуком в подъем стопы». Или в обратной последовательности, без разницы. Да не видела я, где у него там подъем стопы, настолько крепко он меня к себе прижимал. А затылком в нос почему не ударило? Чтобы испортить прическу? Лео, кроме такого варварского, никаких других способов нет? Конечно же, они есть. Например, крепко ухватиться и сжать мужчине кое-что между ног. Боль возникает такая, что отпустит любой. Правда, показать этот способ мне даже в голову не пришло потому что и сам им никогда не пользуюсь. И Рэйчел нечего хватать между ног других мужчин. «Кроме того, я же знала, что ты меня сейчас спасешь», продолжила она. «А если бы не успел, и он утащил бы тебя туда, где найти было бы затруднительно? Или вообще невозможно?» «Это для барита затруднительно. И потом на этот случай у меня вот что было приготовлено». И Рэйчел продемонстрировала заколку для волос, больше всего похожую на стилет. «Она у меня всегда при себе». Наш разговор продолжился уже дома. Правда, теперь он был общим и касался совсем другой темы. «В общем, так», — начал докладывать Головешка. «Поговорили мы с Югом, и вот что он мне рассказал. Гаспар сейчас на Терессе, и в ближайшее время уезжать оттуда не собирается. И еще он готовит какую-то экспедицию. Какую именно, Юг не знает, хотя и без слов все понятно». Тед многозначительно на нас посмотрел. «В том, что все понятно и без слов, Головешка полностью прав». Стоило только вспомнить о найденной нами на одном из диких островов пещере, где золота и прочих сокровищ вполне хватило бы на то, чтобы заполнить ими трюм далеко не самого маленького корабля. Проблема туда добраться, и чтобы овладеть сокровищами, без экспедиции действительно не обойтись. Остров заселен воинственными дикарями, которые уничтожают всех пришельцев. Кому как не нам об этом знать, когда мы сами едва избежали гибели от их рук? А Эгард? Эгарда на Терессе нет». Эгард был капитаном пиратского Голиаса, на борту которого все и произошло. Правда, сам по себе он интересовал нас мало, только в связи с Гаспаром. «Точно Гаспар на Терессе?» — засомневался блес. «Точнее, некуда. Юг поклялся всем, чем ему свято, и даже более того. Головешка разве что кулаком в грудь себя не стучал». «Ну, если только более того, тогда поверить можно» потому что вряд ли у этого обладателя розы ветров и тележного колеса есть что-нибудь святое. Интересно другое. Головешка, и как тебе удалось его разговорить? Блесс задал тот вопрос, который интересовал и меня самого. Поначалу я все удивлялся. Когда мы остались вдвоем за столом, спрошу его о чем-нибудь, а он ответит. Опять спрошу и снова ответ. Подробный такой. Неужели, думаю, Лео столько жути на него нагнал? И только затем догадался. «Слышу, Барри под столом костью хрустеть перестал». «Заглянул туда?» «Ага, вон оно в чем дело». «И в чем оно дело?» поинтересовалась Рэйчел. Головешка замялся, но и без его рассказа было понятно, в чем именно. «В том, что Барри пес, и потому может себе позволить некоторые вещи, которые ни мне, ни Рэйчел, ни к лицу. И сжимать там, где надо, он будет не пальцами, которых у него нет, а пастью. Тут у любого язык развяжется». Даже у меня самого. Барри прикусил Юга, пояснил я Рэйчел, за коленную чашечку. А когда головешка встрепенулся, не совсем, мол, за чашечку, и даже совсем не за нее, сделал ему знак рукой. Подробности будут излишними. Кстати, а почему Юг оказался здесь? Ему пришлось с избежать. сбежать. Что-то у него не срослось со всей этой пиратской братьей, но узнать подробности у меня не было времени. Да и к чему они нам? «Согласен. Совершенно ни к чему». «Этика — основа морали!» — заявил попугай на головешкином плече. «Вполне такую мысль допускаю». Вспомнив о безруком и безносом пиратах, кивнул я, имея в виду, что, возможно, Югу пришлось сбежать из-за чего-либо подобного. Террас это сложнее некуда», — задумчиво сказал Блез. «А что это или кто?» поинтересовалась Рэйчел, которая, судя по ее виду, все еще скорбела о потере платья, которое было безнадежно испорчено. «Пиратский остров», — важно пояснил Головешка. «На него не так-то просто попасть, поскольку живут там по закону корсарского братства, и другой власти там нет». «Да блеск тебе-то чего расстраиваться. Ты же вроде как завтра...» Тут Теодор взглянул на окно, за которым значительно просветлело и поправился. «Вернее, уже сегодня в Саганию собрался отплыть». «Сдается мне, что с этим делом придется повременить», — пожал плечами тот. «Лео, ты что вообще обо всем этом думаешь?» «А что тут особенно думать?» — вместо меня ответил Головешка. «Быстренько захватываем подходящий корабль и в путь». «Видели мы с Лео сегодня подходящий», — встрепенулась Рейчел. «Уж не они-то пырели, идет речь, которому достаточно только палубу перекрасить, чтобы он прекрасно начал гармонировать с твоим платьем», — скептически подумал я о флагмане Королевского флота, у которого в команде больше тысячи человек. «Звезду из Чадия? попробовал догадаться Тед. «Нет, он как-то по-другому назывался». «Ага, вспомнила. Не топырь. Мы еще слева подумали, что для такого случая он идеально бы нам подошел». При одном упоминании об этом гиганте неустрашимый боец Блез вздрогнул, а головешка, который после лечения чудесным перстнем Рейчел от трусости стал по выражению того же Блеза смелым, как два дурака, поперхнувшись глотком вина, закашлялся, причем настолько, что пришлось основательно греть его ладонью между лопаток. «Лео?» — осторожно спросил головешка, как только смог прокашляться. «Рэйчел пошутила», — твердо заявил я, чтобы той даже в голову не пришло мне перечить. «Звезда из чаря устроит нас куда больше, только название у нее не очень». Рэйчел лишь вздохнула, мол, хотя бы раз ты меня послушался а, услышав про звезду из чади, так вообще скривилась. «Как только корабль захватим, так недолго и переименовать», — сказал Блес. «Можно, например, просто звезду оставить». «Не пойдет», — заявил Головешка. «Так неэстетично. Если оставить просто звезду, это слово на корме корабля сбоку получится». «Мы его по центру перенесем. Чего тут сложного?» — начал рассуждать Блес. «Буквы из листовой меди вырезаны. Просто оторвать их и приколотить куда надо» а лишнее вообще выбросить за ненадобностью». «Тоже не вариант», — не согласился с ним Тед. «Сразу будет видно, что буквы перенесли, потому что под буквами дерево не выгорело на солнце». «Здравое рассуждение», — подумав, кивнул Блесс. «Не знаю, что и делать. Но и прежнее название оставлять не хочется». «А как вам такой вариант?» — включилась в обсуждение название корабля, которого у нас еще не было, и неизвестно будет ли вообще, Рэйчел. Если из букв исчадия какой-нибудь другой вариант сложить, буквы ведь одинаковые величины. Одинаковый. Ну так в чем проблема? Нет, конечно, какие-то участки останутся невыгоревшими, но они будут не так уже заметны. Какие будут варианты? Первым выдал свой вариант головешка. Звезда Ясчаиди, предложил он. А что это такое Ясчаиди? Озадаченно потряс головой блес. Не знаю, честно признался тот но слово «красивое» и «загадочное». «И что в нем такого красивого? Или даже загадочного?» — засомневалась Рэйчел. Белиберда какая какая-то, а не загадочность?» Блесс, соглашаясь с ней, кивнул. «Лео?» Все они посмотрели на меня. Я лишь усмехнулся. Тоже мне нашли, чем заниматься. Для того, чтобы захватить корабль, а затем отправиться на террасу, нам понадобятся люди. Как минимум пять человек». Причем один из них обязательно должен быть опытным штурманом. Иначе мы так наплаваем. Ну и где их взять? Вообще-то найти можно, все-таки город портовый. Но на это потребуется время, а Гаспар ждать нас не будет. Так что в любом случае начать необходимо с решения именно этой проблемы, а не с названия корабля. Тем временем, перебрав все варианты и отчаявшись прийти к какому-нибудь соглашению, они снова обратились ко мне. «Лео», — попросила Рэйчел. «Ничего у нас не получается. Может, все-таки что-нибудь предложишь?» «Букв добавьте», — посоветовал я. «И откуда бы их взять?» «Из звезды. Попробуйте комбинировать теперь уже два слова». Головешка звонко хлопнул себя по лбу, а блес поморщился. Решение лежало на поверхности. Как, мол, мы раньше-то не догадались. Рэйчел посмотрела на меня с обожанием. «Лео, ты мой герой», — так и говорил ее взгляд и они вновь приступили к горячим обсуждениям. Рэйчел вырезала ножницами из своего испорченного платья ярко-красного цвета все необходимые буквы, которые двигали по столу, составляя всевозможные варианты. Это могло затянуться надолго, а мне хотелось спать. «Все, хватит», — заявил я. «Сделаем так. Звезду оставим в покое, из исчадия выкинем две буквы, а одну из оставшихся переделаем на «у». Ту же я, например, там меньше всего работы». «И что нам это даст?» — недоуменно спросил Головешка. «Звезду удачи, вот что». «Лео, ты гений!» — восхитился Блес. «Отличное получится название!» Рэйчел вновь посмотрела на меня тем самым взглядом, а Головешка неожиданно обиделся. «Мы так не договаривались», — насупился он. Почему-то именно ему хотелось дать новое название кораблю, и Тед горячо настаивал на «Издичаз язведа» утверждая, что оно созвучно с именем девушки, которую он когда-то любил, что непременно принесет нам счастье. О чем именно не договаривались? О том, чтобы одни буквы можно было выкидывать, а другие переделывать, вот о чем. «Головешка, ты чего?» — накинулась на него Рэйчел. «Ты сам подумай, звезда удачи отличнейшее название и обязательно принесет нам везение. Оно хорошо почти как Нитопырь». Сам я в названии Нитопырь не видел ничего хорошего, но промолчал. Вернее, сказал. Другое. «Ну так что, всех оно устраивает?» «Да, да!» — по очереди воскликнули блес с Рэйчел, и мы втроем посмотрели на головешку. Тот некоторое время молчал, но затем все же кивнул, пусть и сумрачно. «Тогда делаем так. Сейчас все ложимся спать, а как только проснемся, Тед пойдет в порт и осторожно наведет справки. О чем их наводить-то?» О том, не найдутся ли желающие примкнуть к нам, чтобы захватить корабль и отправиться на террасу. Ты в порту уже всех хорошо выучил, так что отыскать нужных нам людей тебе будет легко. Нам потребуется пять, а лучше шесть человек, и среди них обязательно должен быть опытный штурман. Справишься? Лео. Головешка всем своим видом показывал, поручение настолько для него плевое, что, сомневаясь, я его оскорбляю. Но только действуй осторожно. Лео. Повторил он, поднимаясь на ноги, после чего буркнул: и все-таки из дича язведа было бы куда лучше, по крайней мере значимей.